Челова четвертая. Они приехали оттуда, где лежали мертвецы, туда, где лежали умирающие. Наведя справки в регистратуре, Деккер и Миллиган встретились с директором хосписа Доминион Салли Палмер. Та была потрясена известием о гибели Анны Бергшир. «Она была здесь сегодня утром», — пробормотала она, глядя на своих посетителей. Они находились в ее маленьком тесном кабинете. «Так мы и предполагали», — сказал Деккер. «Вот почему мы здесь». Мы увидели у нее на руке штамп с названием вашего хосписа. Да, таковы требования здешней службы безопасности. Вашему заведению требуется повышенная мера безопасности?» – спросил Миллиган. «Наши пациенты слабые, они находятся под воздействием сильных лекарственных препаратов». Палмер строго посмотрела на него. «Они не могут постоять за себя. Эту задачу нам приходится брать на себя, и мы подходим к делу очень серьезно». Все посетители проходят проверку на входе. Штамп на руке хорошо виден, и мы каждый день меняем цвет. Таким образом, любой наш сотрудник с первого взгляда видит, имеет ли посетитель право находиться на территории хосписа. У Бергшер здесь кто-либо из родственников задал вопрос декер И она навещала его сегодня утром? О нет, Анна волонтер. Она приходила к нами навещала нескольких пациентов. Бывает, родственники живут далеко и не могут часто навещать пациентов. У нас есть волонтеры. Разумеется, тщательно отобранная которая приходит к пациентам, беседует с ними, читают им или просто сидят. Умирать очень нелегко. И еще труднее умирать в одиночестве. — С кем конкретно встречалась сегодня Бергшир? — спросил Миллиган. — Это можно легко проверить. Я отлучусь на минуту. Палмер встала и вышла. Достав телефон, Миллиган проверил сообщение. — Жена давней в больнице у мужа. Алекс говорит, что тот не приходил в сознание и, скорее всего, не придет. «А жена что-нибудь сказала?» Она не знала Анну Бергшер и практически уверена в том, что муж ее также не знал ее. Она сообщила, что ничего не смыслит в делах мужа и не имеет понятия, почему он совершил этот поступок. Но Алекс прислала еще одно сообщение. По словам миссис Дапни, примерно с месяца назад ее муж совершил какую-то неожиданную поездку, после которой стал другим. «Другим в каком смысле?» «Судя по всему, у него изменилось настроение, и он не сказал жене, куда ездил». «Понятно». Миллиган обвел взглядом маленький кабинет. «Ты действительно полагаешь, что нам нужно начинать отсюда?» «Но бывает, что кого-то убивает совершенно незнакомый человек, однако в большинстве случаев люди знают тех, кто их убивает». «Утешил», — угрюмо произнес Миллиган. Оба не сказали больше ни слова до тех пор, пока через несколько минут не вернулась Палмер. Сегодня рано утром Анна Бергшир навестила трех пациентов — Дороти Виттерс, Джоуи Скотта и Альберта Дрюса. «Это те, кого она навещала обыкновенно?» – уточнил Деккер. «Да». «Вы сказали, что Бергшир пришла сегодня рано утром. Обычно она приходила в это же время?» «Ну, если подумать, нет. Обычно она приходила около полудня. Как правило, к этому времени наши пациенты несколько оживают». «Мы можем с ними поговорить?» – спросил Деккер. Похоже, его вопрос застал Палмер врасплох. «Вряд ли они смогут вам что-нибудь рассказать. Они очень больные и слабы Амос встал. Я все понимаю, но Анна Бергшир была убита сегодня утром, и наша задача выяснить, почему. И если она пришла сюда в неурочный час незадолго перед тем, как отправилась в центр и была убита, мы обязаны проверить эту возможную ниточку. Надеюсь, вы это понимаете. Мы будем действовать как можно мягче, поспешно добавил Миллиган. Деккер ничего не сказал, его взгляд уже устремился в коридор. Дороти Виттерс была под 90. Слабая и сморщенная она лежала в последней кровати, которую ей было суждено занимать при жизни. Поскольку вся информация о пациентах являлась конфиденциальной, Палмер не раскрыла, чем именно больна старушка. Проводив посетителей до двери ее палаты, директор хосписа вернулась к себе в кабинет. Деккер стоял в дверях, глядя на хрохотное, скудно обставленное помещение. — С тобой все в порядке? — негромко спросил Миллиган. — На самом деле Амосу было не по себе. Здесь он видел не яркую голубизну, которая обычно ассоциировалась у него со смертью, а темно-синий цвет. Но, переведя взгляд на спиртельно больную Дороти Виттер, Задекер понял, в чем дело. Судя по всему, близкая неминуемая смерть просто представлялась у него в сознании другим оттенком синего. Что ж, очень любопытно, мой изменившийся мозг продолжает подбрасывать мне сюрпризы. Ему не хотелось присутствовать здесь, когда Виттерс умрет, потому что он не хотел видеть, как темно-синий цвет резко сменится голубизной. «У меня все хорошо», — наконец сказал Деккер. Пройдя палату, он пододвинул стул и подсел к койке. миллиган остался состоять. «Миссис Виттерс, я Амос Деккер, а это Тодд Миллиган. Мы пришли, чтобы поговорить с вами о Анне Бергшир. Насколько нам известно, она навещала вас сегодня утром». Виттерс подняла на него свои глубоко запавшие глаза. Кожа у нее была бледно-серая, водянистые глаза слезились, дыхание прерывалось декер обратил внимание на катетер у ключицы, через который вводились лекарственные препараты. «Анна действительно была здесь», – медленно произнесла старушка. «Я удивилась, потому что она пришла раньше обыкновенного». «Вы помните, о чем вы с ней говорили?» «Кто вы такие?» декер уже собирался показать удостоверение, но Миллиган остановил его. «Мы знакомые Анны», – сказал он. «Она попросила нас заглянуть сегодня к вам, потому что хотела сама вернуться сюда и поговорить с вами, но обнаружила, что не сможет». Водянистые глаза наполнились тревогой. «С ней... с Анной все в порядке? Она часом не заболела, нет?» «Она не испытывает абсолютно никакой боли», — честно произнес Деккер. Он рассчитывал на то, что лекарственные препараты существенно замедляют мыслительные процессы старушки. В противном случае Витер смогла понять, что весь их разговор лишен смысла. «А, ну да, все было как обычно. Погода, книга, которую она читала и пересказывала мне. Моя кошка». «Ваша кошка?» — удивился Миллиган. — Санне уже давно околело. С тех пор прошло десять лет, но Анна любит кошек. — И больше ничего? — спросил Деккер. — Нет, больше я ничего не припомню. Анна пробыла у меня совсем-совсем недолго. — Вы не заметили ничего странного? Все было как обычно? Голос старушки наполнился скрипом. — С Анной точно все в порядке. Почему вы задаете такие вопросы? Пусть я умираю, но из ума еще не выжила декер отметил, как водянистые глаза на мгновение превратились в два кремня, после чего снова погасли. «Ну, если вы хотите знать правду, дело в том, миссис Виттерс, мы не думаем, что вы выжили из ума», – поспешно перебил его Милли. «Как собирался сказать вам мой коллега, дело в том, что сегодня Анна упала и ударилась головой. Врачи уверяют, что все будет в порядке, но у нее кратковременная амнезия, а ей необходимо вспомнить пароль к телефону, код охранной сигнализации квартиры и компьютера». Она прислала нас сюда, чтобы мы выяснили, о чем она говорила здесь с пациентами. Мы перескажем ей это и, возможно, растормошим ее память. Врачи сказали, что такое часто случается». Витрес испытала заметное облегчение. «О, хорошо. Я очень сожалею, что она упала». Мельком взглянув на Миллигана, декер снова уставился на старушку. «Поэтому мы будем очень признательны вам за все, что вы нам скажете», — сказал он. «Ну, опять же, говорили мы недолго, хотя сейчас я припоминаю, что Анна действительно показалась мне чем-то озабоченной. Она обыкновенно сама ведет разговор, но сегодня мне пришлось несколько раз ее подталкивать». Миллиган резко посмотрел на Деккера, но тот не отрывал взгляда от Виттерс. «Вы не спрашивали у нее, в чем дело?» «Ну, «Вообще-то спрашивала, но Анна ответила, что все в порядке. Просто ей не давала покоя одна мысль, но она не сказала, какая именно». — Вы не знаете, сегодня Анна навестила вас первой или она уже была у кого-то до вас? — Думаю, я была последней. Анна говорила, что уйдет, повидавшись со мной. Она куда-то торопилась. — Она не сказала, куда именно? — Нет. декер встал, собираясь уходить. — Благодарим вас за помощь, — поспешно сказал Миллиган. — Мы можем вам чем-нибудь помочь? — Замолвите за меня словечко у того, кто наверху, — мрачно усмехнулась витерс Когда они выходили из палаты, Миллиган шепнул — «Послушай, Деккер, тебе нужно быть поаккуратнее с этими ребятами, хорошо? Они умирают!» Он вышел в коридор, но Амаз в дверях остановился и оглянулся на Витрос. Та лежала на койке с закрытыми глазами. Деккер вернулся к ней. В его сознании темно-синий образ начинал становиться ярко-голубым. Деккер не поверил в то, что он способен предвидеть чью-то смерть, но, судя по всему, его рассудок в случае со смертельно больной старушкой делал следующий логический шаг. Наклонившись к лежащей, он поправил подушку, чтобы ей было удобнее. Его рука скользнула по седым волосам. «Я очень сожалею, миссис Виттерс», – произнес декер тихим голосом. Он не видел, что Миллиган наблюдает за ним от двери. Сотрудник ФБР поторопился уйти, прежде чем Амос обернулся.